Глава 30. Привал давно закончился. Пленники теперь шли своим ходом, безоружные и под присмотром. Снова связывать Виктора не стали. Костянику тоже развязали по его просьбе и под его слово. Она шла рядом, сбросив паранджу на спину, как капюшон. А от кого здесь прятать красные глаза от мутантов? Лишь буйного костоправа ещё держали на привязи. Лекар шёл с подтянутыми к быконскому седлу руками. Разумеется, не молча шёл, но всё в этом мире рано или поздно кончается, Иссякла и всякла и неисекаемая брань врачевателя: "Идрить, кодрить твою матрить!" Кастоправ наконец выдохся. С тех пор, как из лекарского рта вынули кляп, прошло, наверное, не меньше часа, и всё это время Кастоправ без перерыва крыл по чёрному и пленивших их мутантов, и свою ненаглядную змейку. Впрочем, высказывался Кастоправ полголоса. Они всё ещё шли по котловому лесу, а поднимать здесь шум себе дороже. К тому же, конвоиры на полном серьёзе предупредили, что если Кастоправ начнёт сильно шуметь, кляп вернётся обратно в рот. Кастоправа такой расклад категорически не устраивал, и шумел он не сильно, не мля. Я знал, конечно, что курица не птица, а баба не человек, но чтобы всё было так охренительно хреново, вконец разочарованный и разобиженный навесь женский род Кастоправ сокрушона качал косматой головой. Золотой, слышь, А может, если копнуть поглубже, то вообще все бабы окажутся мутантками, а? Вот как змейка эта, мать её на лево, или как костяника твоя. Заткнись, сухо велел Виктор. Нашёл кого с кем сравнивать. Костоправ заткнулся и обиженно засопел. Виктор покосился на костянику. Та шла рядом, двигалась, как самнамбула, смотрела то ли перед собой, то ли вверх. На свисающие с древесных ветвей покрывала густого кронового мха. По красным, лишённым зрачков глазам трудно было определить, куда именно она смотрит. Глаза казались невидящими. А ведь скоро так и будет, Виктора передёрнула. Как там сказала стрелец-баба? Год 2, максимум 3, она сказала. Ох, лучше бы не говорила. Лучше бы оставаться в счастливом неведении. 1, 2, 3 года неведения. Это ж такое счастье по нынешним временам. Змейка шагала впереди. За высокой травой едва угадывалась спина и толстая покачивающаяся на спине коса, косою на самом деле не являющаяся. Ладно, хрен с ней. Сострелец с бабой. Костеника шёпотом позвал Виктор. Ты в порядке? Она улыбнулась, кивнула. Всё хорошо. Не столько услышал, сколько прочитал по губам Виктор. А скоро будет ещё лучше. Что? Виктор насторожился. Собаляки. Костеника на миг подняла голову, её шёпот терялся в шелесте мутировавшей травы под ногами. Двое увязались за нами с полчаса назад, готовятся к нападению. Отличная новость. Видимо, внимание древесных хищников всё же привлекло недовольное бурчание Костоправа, а ведь соболики опасные твари. Их атака на какое-то время отвлечёт охрану, а значит, появится шанс сбежать. Если только Виктор беспокойно завертел головой. Мало ли какие стражники их сейчас окружают? Мало ли какие у этих стражников возможности? Если у одной вон Антенна на голове растёт. Может, у другого обнаружатся уши на заднице или зоркие зенки на макушке. Может, охрана сумеет расслышать почти безмолвный шёпот костяники. Может, тоже разглядит мутантов, прячущихся в мховом одеяле. Змейка вдруг встала как вкопанная, отцепенила вся, замерла. Только косаи загнулась и дёрнулась, словно привязанная к затылку змея. Сразу же остановился и весь отряд. Костоправ чуть не ткнулся носом в хвост быканю, за которым шёл на привязи. твою мать, выругался лекарь. На него зашевелились со всех сторон. Стрелец Баба почуяла присутствие соболиков. Нет, не похоже. Вверх на кроновые мхи змейка даже не смотрела и тревоги не поднимала. Зато ожившая русая коса покачивалась и извивалась в диковинном танце. Коса-антенна словно принимала какие-то сигналы или правда принимала. Васька, догадался Виктор. Дорогой братец шлёт привет и милой сестричке. Он стоял на склоне горы, густо поросший низенькими кривыми деревцами с широкими месистыми листьями. На деревьях покачивались тяжёлые бороды кронового мха. Васька смотрел на раскинувшуюся под ним тайгу, необъятную, мутировавшую, почти полностью погребённую под толстым мшистым ковром. Лишь кое-где среди сплошной зелени проступали потемневшие бетонные фрагменты. Значит, когда-то здесь жили люди. Что тут было до бойни? Город или посёлок? Большой или маленький? Теперь это определить невозможно. Теперь всё заросло. Но если верить секретной карте, где-то там, в этом лесном море, спрятана средоточие силы, позабытый военный объект. Возможно, склад старого оружия, которое убивает врагов лучше, чем новое, и ещё лучше устрашает. Васька улыбнулся. Цель была близка. Он уже отправил разведчиков вниз, вглубь котловой тайги, в нужную точку, отмеченную на поморской карте. Если разведчики найдут объект и если поблизости не будет опасности, они подадут сигнал дымом. Разведчики ищут долго, значит, скоро должны найти. Васька был уверен в успехе. Его группа, отделившаяся от основного отряда, преодолела долгий путь. Сначала съехали с оживлённой Ямской дороги на заброшенный тракт. Всеездеходные автоповозки ордынских гонцов шли по заросшему колдобистому бездорожью легко и быстро. тряслись, грохотали и звенели железом, но не рассыпались и не переворачивались. На машинах доехали до прикотлового леса и даже какое-то время двигались по разбитому старому шоссе на территории котла, потом застряли. Ехать дальше оказалось невозможно, да и топливо почти закончилось. Через лес пошли пешком. Они привыкли ходить по котловым лесам, и местность была знакомой, но все же потеряли троих. Еще одного раненого пришлось добить. Раненые редко выживают в таких местах. Зато скоро все потери и страдания окупятся с лихвой. Спрятанная в тайге сосредоточие силы искупит всё. Надо порадовать змейку, подумал Васька. Это было не трудно: снять шлем, убрать подшлемник, антенна выскользнула сама, зашарила по воздуху, нащупывая нужную волну и флюиды. Нащупала. Контакт установлен. Здравствуй, сестра, поздоровался Васька. Привет, радостно отозвалась она почти без задержки. Как у вас? Вышли на место. Послал людей проверить координаты, скоро должны подать знак. Покажешь, попросила Змейка. Смотри, ответил Васька. Живая антенна передавала не только слова мысли, но и картинки. Она смотрела его глазами и видела то, что видел он. Плохо видно, Вася. Лёгкий ветерок покачивал ветки с пучками широких толстых листьев, обплетённых мшистыми волокнами. Листья и мох мешали смотреть. Сейчас Васька потянул из ножен меч с намерением срубить досадной помеху и не успел. Занести меч занёс, а вот ударить по веткам ударил оттуда, с той стороны. Далеко-далеко, но показалось, что так близко. Васька ждал появления среди деревьев жиденького столбика чёрного дыма, а всё вышло по-другому. По глазам вдруг резанула яркая вспышка, ослепительно яркая, словно на земле родилось новое солнце. Вспышка взбухла плазменной полусферой выше кроновых мхов. Это был не сигнальный огонь разведчиков, и сосредоточие совсем другой силы. Это было не то, которое они искали. Васька и Змейка, видевшие одно и то же и ослеплённые одним светом, вскрикнули тоже одновременно. Если бы не густая листва и мох, наверное, выжгло бы глаза. Ему так точно. Но толстые листья и моховая оплётка приняли на себя большую часть света, а рождённое на земле солнце быстро погасло. Зато лес внизу вспыхнул как куча сухой соломы, а из эпицентра лесного пожара уже шла стремительно разрастающимся кольцом губительная воздушная волна. Нечто видимое, но мощное и неотвратимое срывало с ветвей, раздирало в клочья и размётывало в прах слой дымящихся кроновых мхов. Нечто сдувало листья, ломало ветки, гнуло и выворачивало с корнем деревья, равняло с землёй старые развалины. В воздух взлетали пыль, мусор, обломки, «Что это?» – беззвучно кричала змейка. Васька завороженно смотрел, как потухшая огненная полусфера в центре ширящегося кольца смерти обращалась в гигантское клубящееся черное облако. Хотя какое там облако? Целая туча на ножке смерча, похожая на выбрасывающий спорный гриб. Зловещий гриб туча рос, поднимался все выше, раскидывая тяжелую толстую шляпку над все большей площадью. Одну шляпку, вторую, третью. расплывался, утончая ножку и стремясь оторваться от земли. Медленно, неохотно клонился в сторону Васьки. Такой сигнальный дым, наверное, было видно даже с Ямской дороги. Только никакой ведь это не сигнал. Что это? не умолкал в голове крик змейки. Васька смотрел на испалинский гриб. Сейчас Васька не мог ни отвечать, ни думать. Всё-таки они оказались слишком далеко. Докатившаяся до наблюдателей волна горячего воздуха ослабла. Она лишь взбила кроновый мох на деревьях, словно перину, и тряхнула ветки. Тяжелые мясистые листья больно хлестнули по лицу Васьки и по отростку антенни на его голове. Контакт с сестрой прервался. Змейка вышла из оцепенения. Что это было? На самом деле она знала ответ, просто боялась поверить. Именно так описывали сказители при княжеском дворе атомный взрыв. И именно так о нем рассказывали легенды, дошедшие со времен бойни. Вместо склада со старым оружием ядерная вспышка. Эта мысль поразила её больше, чем всё увиденное глазами брата. Казалось, рухнуло небо, а потом сверху действительно посыпалось. Клочья кронового мха, поломанные ветки. Взрывная волна достала и их тоже. Но это невозможно. На таком расстоянии. Нет, это был не взрыв. "Собаляки!" закричал кто-то. Твари древолазы выбрали для нападения самый подходящий момент. Хищники атаковали, когда люди внизу всё своё внимание сконцентрировали на змейке и утратили бдительность. Зелёный кроновый мох над головами авангарда ожил, из раскинувшегося на ветвях толстого мягкого одеяла выскользнули две гибкие и стремительные тени того же зеленоватого мохового цвета. Твари действовали быстро и чётко. Охотилась пара, видимо, самец и самка. Один соболяк сбил когтистой лапой шлем с головы воина, стоявшего перед змейкой, и всадил клыки в череп жертвы. Отчётливо прозвучал хруст кости. Вторая тварь вцепилась в шею бедолаги, который оказался позади стрелец бабы. Крепкие зубы сабаликара разорвали защитную бармицу. Из прокушенного горла жертвы хлынула кровь. На быка не хищники не позарились, большую добычу трудно быстро утащить в заросли, а вот людей можно. Запаздалые крики, грохот самопала, мелькнувшая в воздухе арбалетная стрела. В возникшей суматохе охрана забыла о пленниках. А пленники, ожидавшие нападения и приготовившиеся к нему, не применули этим воспользоваться. Виктор выхватил меч из ножен у ближайшего конвоира прежде, чем тот сам схватился за оружие. И сразу, увесистой рукоятью, со всей дури под козырек шлема, в перекошенное лицо, да так, чтобы оплошавший охранник свалился без сознания. Потом, быстрый чик лезвием по путам на руках Костоправа. Виктор, Костоправ и Костяника впрыгнули в седло, когда первого соболяка уже прикончили. Второй вместе с добычей нырнул под брюхо быканя, на котором сидел лекарь, а оттуда зелёной молнией метнулся в кусты. Перепуганный быкань шарахнулся в сторону, сбив когота из вашкиных дружинников. О, дерьмо собачье! Ругнулся Костоправ в догонку хищнику. "За мной!" приказал Виктор, и они сами, словно собаки, не разбирая дороги, понеслись сквозь сплошную зелень котлового леса. Корявые ветви тянулись со всех сторон, цепляли и рвали длинные османские одежды, нарывались дёрнуть с адников сёдел, но прижавшиеся к толстым быкенским шеям беглицы держались крепко. А может быть, им просто повезло. Побег удался. Очень, кстати, пришло зрение костеники, которое помогло укрыться от погони и не стать жертвой рыскавших по округе мутантов.